Эм. Барсых Дмитрий Дубов. Наследник пепла. Книга пятая. Глава первая. «Бегом!» — рявкнул я, схватил Тагая за руку и потащил его напрямик. Сквозь какие-то кусты с шипами, раздирая кожу на руках и лице. Под глазом закровил глубокий порез, но было не до этого. Сквозь толпы людей, которые еще ничего не понимали, потому что предыдущая спокойная атмосфера расслабила абсолютно всех. Даже безопасники стояли и тоже ничего не понимали. Они лишь провожали нас обалдевшими взглядами, но движения их были слишком медлительными. А я искал глазами Светозарова, главу службы безопасности. Он в любом случае должен был быть где-то неподалеку от императрицы. Другое дело, почему он не замечает того, что сумел подметить Тагай. И вдруг мне показалось, что вижу его седую шевелюру там, где я ожидал, поблизости от Екатерины Алексеевны. А совсем рядом с ней сейчас находились Зорич и Вихрев. Все трое остановились против какой-то невероятной шикарной розы, и все их взгляды были прикованы к растению». Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, — это запустить огнем. Но по кому именно, я не знал. И это был плохой вариант, потому что после него можно оказаться как раз там, откуда я пришел из прошлой жизни, то есть на стене. А этого мне вообще никак не хотелось. Кое-как, растолкав толпу, иногда применяя некоторые огненные приемчики, я подбежал к Светозарову. «Разрешите доложить ваша светлость!» Мы с Тагаем вытянулись по стойке смирно. Хотя времени на формальности не было ни капли, я все же побоялся, что Иосиф Дмитриевич может неправильно истолковать наше поведение и просто даст команду нас схватить. «Слушаю, молодой человек!» — ответил он и прищурился. Я сделал еще шаг ближе, понизил голос. На императрицу влияют ментально. «Что?» — удивился Светозаров, видимо, не совсем понимая, что я от него хочу. «Как именно?» «Откуда же я знаю?» — ответил я, судорожно подбирая нужные слова. «Но знаю одно, что на императрицу влияют ментально». Екатерина Алексеевна в этот момент все еще стояла у розового куста и с умильной улыбкой рассматривала диковинные цветы. «Кто вам сказал?» — Иосиф Дмитриевич уже собрался и был готов бежать к государине. «У меня друг-следопыт», — я указал на Тагая. «Он видит изменения структуры ауры императрицы прямо сейчас». Мы уже втроем двигались в сторону Екатерины Алексеевны и Спутников. Светозаров не собирался оставлять наше заявление без внимания, но, видимо, должен был еще кое-что выяснить. «Но на ней же ментальный амулет!» — проговорил он и помрачнел. «Какая разница, что на ней?» — вступил в разговор Тагай. «Ее ауру корежит так, будто на ней вообще ничего нет. Никакой защиты! Вы же знаете, что никакой амулет не поможет, если менталист действует напрямую с физическим контактом!» «Так он может проломить любую защиту!» «Твою ж за ногу!» – прошептал Светозаров. «Так вы со мной! Я беру на себя Вихрева, вы Зорича!» «Никаких рефлексий по этому поводу!» «Всю ответственность беру на себя! Вперед!» С другой стороны толпы тоже наблюдалось какое-то движение. Я только мельком глянул туда и увидел Ермолова, который пытался пробиться сквозь толпу. Но мне было некогда, поэтому не стал вникать, и направился прямиком к Зоричу. Нам удалось пройти сквозь толпу, как горячий нож сквозь масло. А императрица тем временем уже склонилась над розой. Я понял, что именно этого и добивался менталист, который влиял на нее. Именно сейчас должно что-то произойти. Чуть раньше. Слободан Зорич уже несколько дней бегал, как угорелый, пытаясь успеть все подготовить для открытия Дондрария. Как говорится, голова в цветах, задница в мыле. И это при том, что времени было предостаточно, чтобы все проверить. Но чем ближе подходила дата открытия, тем больше проверяющих стекалось, тем больше безопасников лезло во все щели, отвлекая и мешая заниматься делом. При этом к самому открытию вылезло столько мелочей, что в какой-то момент Зорич чуть ли не взвыл от происходящего. То фонтан не привезли, затем привезли, но не тот... Потом выяснилось, что гневица разрастается немыслимыми темпами и пожирает все, что попадается в ее зону влияния. Это растение высасывало магию из окружающих растений, при этом шло в рост с такой скоростью, что казалось, вот-вот вырастет выше всего остального в Дендрарии. Пришлось даже звать свою дочь, чтобы помогла со всем управиться. И это его практически спасло. В день открытия вроде бы все шло по плану. Приехала императрица, прошла торжественная церемония, разрезали ленточку. А уж после пламенной речи государыни и не менее пламенных взглядов, бросаемых на Слободана, он понял, что, кажется, эпопея с их странствиями завершена. Они пришлись ко двору. А возможно, что и не только ко двору. Теперь стоило правильно распорядиться полученным ресурсом. Именно в этот момент напряжение немного спало. Зорич понял, все идет так, как надо. В принципе, можно было ненадолго выдохнуть. Все довольны, все счастливы. Осталось пережить часовой променад императрицы по главной аллее без происшествий и можно отмечать. Главы кланов подходили один за другим, сдержанно хвалили за труды на благо новой родины, с удовольствием созерцали свои живые вклады в восстановление магического фона столицы и принимали от императрицы благодарности. Слободан улучшил момент и отошел от государни, чтобы просто немного выдохнуть, и оглядел, как у него все сложилось. Действительно получилось отлично. Дендрарий был разбит по четкому плану. Сегодня на открытии тут был полный аншлаг, просто тьма народу, несмотря на то, что приглашений выдали не так много. Но, естественно, кто-то протащил своих родственников, без этого обычно ни один торжественный прием не обходится. Все это говорило о том, что мероприятие может стать одним из знаковых событий в этом году. подобные дендрарии со зверинцами планировалось открыть по периметру всей столицы, для того, чтобы значительно поднять магический фон, а значит и возможности обороны. Что касается самого фона, здесь он действительно чувствовался гораздо лучше. Возможно, именно поэтому всем нравилось находиться здесь. Люди ощущали прилив силы и даже легкую эйфорию. Если оглядеть всех присутствующих, то можно было заметить, практически у каждого на губах играла довольная улыбка. И это было действительно хорошо. Чувствовалось, что в словах императрицы была правда. Они сделали что-то хорошее, сделали сообща. Это сплотило людей, укрепило их веру и во власти, и в самих себя. В общем, начинание оказалось действительно хорошим. Но внезапно, когда Зорич уже собирался вернуться к императрице, достигнутые рубежи обороны нужно было укреплять и продвигаться дальше. Его похлопали по плечу. Сделали это быстро, почти нетерпеливо. Он обернулся. Перед ним стоял человек, которого он помнил очень смутно, кажется, помощник заведующего зверинцем. — Чего тебе? — спросил Слободан. — У нас ЧП, — проговорил тот нетерпящим возражение тоном. — Вы нам срочно нужны! Какой еще чипе? нахмурился Зорич. У меня тут императрица, безопасники кругом. Какой еще чипе? Что случилось? добавил он. У нас тут это один экземпляр сбежал. Кто сбежал? Этот пастекусус сбежал, неуверенно произнес мужчина. Триадус сбежал. Да от меня-то вы что хотите, воскликнул Слободан, потирая висок с болью. И какого хрена вообще вы его выпустили? Берите безопасников, пристрелите его к чертовой матери. У меня тут императрица, главы кланов, весь цвет аристократии. Он был в шоке от услышанного. Мы не можем, покачал головой мужчина. Без вас никак. Надо бы как-то объявить эвакуацию, пока отряду с того не пошел обедать. Да уничтожьте его, пару все равно ему не достанем, ответил Зорич и уже развернулся, направляясь в сторону зверинца. Боль клещами обхватила голову. «Не хватало только, чтобы он сейчас толпу мирного населения перебил!» «Где он?» Но не успел Слободан сойти с олейки и свернуть к хозяйственным постройкам, как вдруг темнота накрыла его сознание. «Неужто тепловой удар схлопотал?» — успел он подумать. Последнее, что он услышал, были приближающиеся шаги его спутника. «А потом ничего. Может быть, только легкая боль где-то в районе бедра». Когда Зорич открыл глаза, первым делом он ощутил странное облегчение. Голова перестала болеть. Прямо на него четырьмя глазами с двух оставшихся голов смотрел по стеку Сустриадус. «Ну вот он», — захотелось сказать ему, — «никуда не исчез. Сидит в клетке, рядом со мной». «Стоп!» Он огляделся, осознавая собственное положение. Сидит в вольере, руки связаны за спиной. Напротив него сидел тот самый пастекусус, который якобы сбежал. И разделены они были лишь внутренней решеткой, отгораживающей соседние секции. Причем тот не просто сидел, оскалился и облизывался, открывая и закрывая пасть с явно угрожающим видом. Кажется, не зря служащий что-то про обед вспоминал: не докармливают Мишку, явно не докармливают. Головы-то две. «Да что же это за хрень в голову лезет?» чертыхнулся Зорич и тут же взял по Пастекусуса под ментальный контроль. «Хорошая зверюшка, хорошая!» мысленно скомандовал он. И тут замер, потому что в голове само собой сложилась логическая цепочка. Его вызвали и нейтрализовали, то есть специально убрали, сымитировав его пропажу. Хотя почему сымитировав, его реально убрали? Дело дрянь кому и чем он мог помешать? Ответ напрашивался сам собой. Дендрарий — близость к императрице. Пока императрица в фаворитах меняла своих русичей, как перчатки, ей-то спускались рук, но стоило приблизить иностранца. И вот результат. Осталось понять, кто цель, он или императрица. И лучше бы это был он, чем она». Если там сейчас какое-нибудь покушение на венценосную особу сообразят, то ему прямая дорога на стену. Ведь как его просто и аккуратно устранили. Но почему? Почему он не понял, что против него замыслили коварство? Хотя служащего он проверил. Тот действительно верил в то, что Пастекусус пропал и переживал за людей. Вот ведь так банально попасться, надо еще умудриться. С другой стороны, что он должен был думать? Что его прямо на глазах у всех безопасников столицы похитят и вырубят? Нет, об этом он просто не мог подумать. Слободан попробовал пошевелить руками. Сколько он здесь лежит? Пальцы уже онемели и не слушались. Кровь к ним поступала плохо. От пастекусуса его отделяла лишь небольшая решетка. Именно благодаря ей Зорич остался жив. Он медленно подполз к прутьям и отправил ментальный сигнал по стекусусу. Тот очень лениво, нехотя подобрался в перевалочку к Зоричу и когтем царапнул веревку, едва не отхватив мужчине кисть руки. Веревка распалась, и Слободан смог пошевелить руками. Он тут же растер затекшие ладони и осмотрелся. — Надо же, — подумал Зорич, — какая полезная, оказывается, зверюшка. Не только жрать умеет, но и помогать может. После этого он сбросил путы, кое-как выбрался через отверстие в дверце. Через него обычно проталкивали питание зверям. Для паста Кусуса окошко было маловато, даже голова бы не пролезла. А вот для человека не особо крупной комплекции, каким и был Слободан, оказалось в самый раз. «Да уж, жить захочешь, еще и не так раскорячишься!» В сердцах выругался Зорич, уже на бегу отряхивая с костюма солому. Светозаров соображал очень быстро. Только на подходе к императрице и ее спутникам я понял, почему он взял Вихрева на себя, а мне отдал Зорича. Дело в том, что Вихрев был главой клана. Если вдруг окажется, что он невиновен, а скорее всего так и есть, то Святозаров, как начальник службы безопасности, сможет отбрехаться, уйти от наказания. А Зорич иностранец. Если что, ко мне претензий будет меньше. Я уже бил в лицо австро послу. Так что Зоричем уже никого не удивлю. Но при этом у меня в голове роились совсем другие мысли. По большому счету, я думал, это просто что-то невероятное. Достался Зорич. Если я сейчас шарахну по нему огнем, Радмила мне этого не простит. У нас же с ней более-менее нормальные отношения. Но если это действительно он влияет, остается только один вариант – физический контакт. Сбоку от императрицы, склонившейся уже к розовому кусту, вихрево, стоявшего рядом, вдруг накрыло столбом света. «О, — подумал я, видя прямо перед собой спину Зорича, — световая магия. Я даже не знал до этого момента, какая именно была сила у клана Светозаровых. Теперь понимал, фамилия не случайно. Я ускорился до предела, так что за мной остались выжженные следы на земле, будто ботинки впечатывались в покрытие дорожек». Зорич тем временем начал поворачиваться, сначала в сторону падающего вихрева, затем уже ко мне. Его глаза распахивались медленно, будто он увяз в желе. В них постепенно появлялось понимание. А я на полной скорости из полного размаха въехал ему кулаком в челюсть. Тот потерял равновесие, а я схватил его и швырнул в кусты прямо к огневице. И вот тогда к нам протолкался Ермолов, крича... «Ваше императорское величество! С вами все в порядке! На вас напали? Я здесь! Я спасу вас!» В этот момент со стороны подсобных помещений выбежал запыхавшийся еще один Зорич, точный двойник первого. Толпа замерла, кто-то ахнул, но, главное, никто ничего не понимал. А тем временем Зорич под номером два проговорил.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 Императрица только теперь выпрямилась, с обалдевшим видом похлопала глазами и чихнула. Быстрее всех снова сориентировался Иосиф Дмитриевич. Я уже понял, почему именно он занимает должности главы службы безопасности. Это был человек невероятной решимости, и при этом он быстро думал и безошибочно действовал. «Схватить всех, кто рядом с императрицей!» — приказал он. «Обоих зорича и Вихрева и, на всякий случай, Ермолова, который слишком уж вовремя появился!» Все были мгновенно закованы в антимагические наручники. Причем, когда доставили обожженного Зорича из огневицы, стало ясно, что никакой это не Зорич. Личина с него слезла. И хоть человек был отдаленно похож на Слободана, но абсолютно точно не был им. Пока всех перечисленных выше упаковывали, Светозаров бросил быстрый взгляд на нас. «Вы двое!» — указал он на меня и Тагая. «За мной!» Мы двинулись вслед за Иосифом Дмитриевичем, понимая, что показания давать придется долго и основательно. Тут Крислав пытался пробиться к нам, но его не пускали. Однако, увидев, что я иду вслед за главой службы безопасности, дед все-таки прорвался к нему. «Иосиф Дмитриевич!» — пробасил он. «Я иду с вами!» «Ты-то куда?» — проговорил тот. «И так народу полно!» «Он мой внук», — указал он на меня. «Разговаривать при мне будете. Я выступаю его опекуном». Следом за ним, судя по всему уже по протаренной дорожке, в истерике примчалась Радмила. «Папа, папа!» — кинулась она к отцу. «Что случилось?» «Все нормально», — ответил Слободан. «Сейчас во всем разберутся и меня отпустят. Не переживай, я ни в чем не виноват». После этого Радмила сразу же подбежала ко мне. «Можно я пойду с вами?» – спросила она. «Я не против», – ответил я. «Главное, чтобы тебя пустили». Но на данный момент, как я понял, Светозаров руководствовался правилом «Греби всех подряд, там разберемся». Поэтому Радмилу взяли с нами в экипаж. Подозреваемых же везли в других экипажах. Зато я посмотрел со стороны, как обращаются с задержанными. Нет, со мной тоже обращались примерно так же, но тогда это был взгляд от первого лица. А сейчас наблюдать, как пакуют подозреваемых, будто мешки с картошкой в антимагических наручниках, было, конечно, занятно. Радмила села напротив меня и нервно теребила невероятно дорогой браслет на руке. Я смотрел на нее рваные истеричные движения и понимал, кроме отца у нее вообще никого больше нет, она здесь совершенно одна. Последнее, что мы увидели возле Дендрарри как чихающую королеву посадили в экипаж и быстро увезли в сторону дворца. Нас же доставили в столичное управление тайного сыска. Это было ожидаемо. Допрашивать в том числе и нас будут самые умелые в этом деле люди. Меня допрашивали в присутствии креслава. Особо не давили, только на том месте, где я сказал предупреждение от Тагая, задали пару дополнительных вопросов, как он это заметил и почему мы решили действовать. На оба этих вопроса я ответил лаконично. На первый, что мой друг следопыт, это даже есть в его академическом деле. Он видит следы магии и следы воздействия. На второй, что мы просто не стали задумываться, когда поняли, что жизни императрицы угрожает опасность, мы предпочли действовать. Следователь попался довольно лояльный. Возможно, Светозаров распорядился, чтобы на нас не давили сильно». В любом случае мы оба поставили подписку о неразглашении и нас перевели в другую комнату. Потом нас снова вызвали на допрос и повторили те же самые вопросы. Я понимал, допрос в тайном сыске не может быть коротким, нас будут мурыжить до последнего. Но делали это довольно корректно, потому никаких претензий у меня не было. В конце концов, тут дело государственной важности, так что все даже очень логично». Затем нас вызвали на третий допрос. Теперь вопросы были сформулированы иначе. Отвечать нужно было только «да» или «нет» для проверки на артефакте правды. Поскольку скрывать мне было нечего, я прошел проверку быстро. После этого еще раз записали все показания, теперь уже в самом развернутом виде. И только после этого нас отпустили. В небольшом коридорчике, предназначенном для ожидания посетителей, нас встретила Радмила Зорич. Увидев меня, она сразу вскочила и кинулась мне на шею. Я успел заметить только, что браслет на ее руке уже был разорван. «Что-нибудь известно?» — спросила она. «Об отце? Хоть что-нибудь!» Я слышал прорывающиеся истеричные нотки в ее голосе, хотя раньше она никогда не была замечена в подобном. «Извини», — проговорил я, отстраняясь и глядя ей прямо в глаза. «К сожалению, я не могу ничего тебе сказать». «Ну, хоть что?» — начала она. «Что там случилось? О чем вы говорили? Ты можешь рассказать?» «Нет», — покачал ее головой. «Только что подписал подписку о неразглашении, усиленную аналогичной клятвой. Да, мы рассказали там все, что знаем. Но, во-первых, мы сами мало что знаем. А тебе прости, ничего уже рассказать не можем». В ее глазах блеснули слезы. Она держалась из последних сил. «Может быть, тебя подвести, предложил я, чувствуя за спиной пыхтение деда. «Я бы хотел остаться здесь, дождаться отца», — ответила девушка. «Радмила», — положил я руку ей на плечо. «Пока идет следствие, ты его не увидишь. А Закончится оно точно не сегодня и даже не завтра». «Что же мне делать?» — прошептала она. «Что делать?» «Слушай», — сказал я ей, — «сейчас я тебе рекомендую ехать домой». «Уснуть ты, конечно, вряд ли сможешь, но хотя бы немного отдохни, набери сил. А потом попробуй как-то добиться встречи с императрицей. Упади ей в ноги, попроси, чтобы хотя бы пустили к отцу. Объясни, что кроме него у тебя больше никого нет. Думаю, это сработает». Пока мы разговаривали, в коридор вышел Тагай, измотанный, но, судя по всему, довольный. Нас с ним вместе дед уже на своем экипаже довез до академии. Радмила осталась в управлении тайного сыска ожидать вести от отца. Пока все это происходило, наступил вечер. Все разговоры вокруг были только о том, что случилось в Дондрарии, о покушении на императрицу. Скажем так, весь народ пребывал в шоке. Не успели мы зайти в общежитие, как ко мне сразу подбежала Морозова, заглянула в глаза и спросила «Все нормально? Все хорошо?» «Да», — ответил я, — «не переживай». Костя тоже осмотрел нас с Тагаем подозрительным взглядом, но вопросов не задавал. Он понимал, что сейчас вслух мы ничего не скажем. Я подумал о том, что и его надо будет подключить к нашему мысленному каналу связи и научить общаться. На все вопросы однокурсников мы отвечали одно и то же, мы дали подписку о неразглашении. Поэтому, извините, ребят, ничего не можем сказать. Я прикинул, что ехать в старую резиденцию Ророговых сегодня бессмысленно сразу по двум причинам. Мы устали и морально истощены, а резиденция требовала собранности и бодрого состояния духа. На следующий день эта самая усталость все еще давала о себе знать. Вернее, это было общее моральное утомление. Не было сил ни на что. Сегодня на занятия не пришли ни Зорич, ни Голицын. Это сразу же бросалось в глаза. Более того, вся Академия гудела о случившемся. Естественно, что по поводу Николая, что по поводу Радмилы говорили, не пришли, потому что их родные фигуранты – дела. Естественно, все косились на нас, пытаясь выведать какие-то тайные секреты. Но нам было плевать. На все вопросы мы открыты и честно говорили. На нас подписка у неразглашений, И не просто подписка, а целая магическая клятва. Не хотим, знаете ли, сдохнуть из-за того, что сболтнули лишнего. Поэтому все, кто к нам подкатывал, оставались ни с чем. На первый же паре нам объявили, что занятие сегодня укорочены, и, по сути, у нас будет продолжение выходных. Затем, совершенно ожидаемо, нас вызвал к себе Путилин. Когда мы вдвоем с Тагаем зашли в его кабинет, он смотрел на нас с нескрываемым сарказмом. «Скажите мне, друзья мои хорошие», — начал он, — «можете ли вы выйти из предела Академии так, чтобы ни во что не вляпаться?» «Мы же не виноваты», — развел руками Тагай. «Это не мы создавали постекусуса, и не мы чудили в Дендрарии. Мы вообще-то императрицу спасли». «Именно так», — согласился я с другом. «Мы только притворяем в жизнь то, чему вы нас тут учите». «То есть для чего нас учат?» «Теперь уже я развел руками». «Для того, чтобы беречь империю». «Империю и в том числе императрицу». «Что нам нужно было делать? Стоять и смотреть?» «Нет, конечно», — поспешил ответить Путилин. «В этом случае вы, безусловно, молодцы. Среагировать так, как вы это сделали, надо было еще постараться. Так что, конечно, хотел бы услышать от вас подробности». «А подробностей не будет», — ответил я. Аркадий Иванович слегка склонил голову, выражая удивление и вопрос. «У нас магическая клятва о неразглашении», — сказал я. «Никому нельзя рассказывать. Даже вам. И так уже сказано больше, чем надо. А вы вообще откуда знаете, что мы там причастны?» — уточнил я. «Ну как же», — ответил Путилин, принимая правила игры. «У меня вот здесь на столе запрос по вам обоим от тайного сыска, причем по целой куче документов» начиная от вступительных экзаменов и справок о здоровье, и до характеристик по благонадежности и всего прочего. И если по Виктору у меня все давно готово, как-никак четвертый раз по нему такой запрос, то по Тихомиру Добромыслову такое впервые. Пришлось собирать все, что есть, со всех мест, и выдавать все, что смогли. «Ну, что поделать?» — взмахнул я руками. «Вот так вот». «Видите, Виктор?» — усмехнулся Аркадий Иванович. «Получается, вы не только сами перешли на темную сторону, что вами тайны сыск постоянно интересуются, но и друга своего перетащили в эти приключения». «Я же не виноват», — ответил я с легкой улыбкой. «Но не сами ко мне прибились». «Ну да», — кивнул Путилин, — «такие же отмороженные, как и ты». Константин вон голыми руками по Стакуса со этого скрутил. «А теперь вот надо было додуматься, Тихомир тоже решил отличиться». Только, судя по всему, Пастекусасы ему показались слишком мелкими, поэтому сразу замахнулся на спасение императрицы. «Ладно, пока свободны», — сказал он, вставая и пожимая нам руки. «Молодцы, конечно. Престиж Академии вы нам поднимаете день ото дня. Только будьте аккуратнее. Такие вещи просто так не проходят. Сами понимаете, что должны молчать. Никому ничего не говорить». «У нас клятва», — пожал я плечами. Понятно, что никому ничего не скажем. И ждите вестей из тайного сыска. Понятно, что один допрос вы уже пережили. Но там люди работают не так. Скорее всего, вызовут еще раз. Может быть, и не один. Путилин нам дружелюбно кивнул. До встречи на учебе, закончил он. После разговора с Путилиным мы решили съездить к Костиному отцу, Игорю Вениаминовичу Жардеву. Хотели поговорить насчет минерала. «О, пропавшие душ! обрадовался он, увидев нас. «Давненько вы не баловали меня своим вниманием. Уж думал, совсем меня забыли». «Да у нас постоянно какие-то дела», — ответил Костя, махнув рукой. «Только они организуются совершенно случайным образом». «Наслышим, наслышим!» — усмехнулся Игорь Вениаминович. «Вы точно не любите скучать?» А потом спохватился. «Вы чайку попить или по делу?» «Вообще по делу», — ответил я. «Ну вот, за чаем и обсудим», — сказал Жардев-старший и повел нас в гостиную пить чай. Как всегда, у него было заварено что-то оригинальное и невероятно вкусное. За столом он посмотрел на нас и произнес. «Итак, молодые люди, я вас слушаю». «Меня интересует минерал», — сказал я, надеюсь, что столь сильный алхимик сможет мне помочь. «Какой?» — спросил отец Кости. «В том-то и дело», — ответил я, доставая амулета Денизов. «Название я не знаю, но могу показать, как он выглядит». Снял амулет с шеи и протянул его Игорю Вениаминовичу. Тот внимательно рассмотрел минерал, и на несколько минут над столом повисла тишина. «Знаешь, Виктор», — задумчиво проговорил, он, «мне кажется, я где-то такое уже видел. Что-то похожее». «Но точно сказать пока не могу». «Можешь дать мне образец?» — спросил Игорь Вениаминович. «К сожалению, нет», — покачала я головой. «Это родовой амулет, практически бесценный. Сковырнуть оттуда камень, как вы понимаете, не получится». «Понимаю», — Игорь Вениаминович покивал. «Ничего страшного. Наши поиски немного усложнятся, но будем искать». «Узнать бы, что это за минерал такой и где его добывают», — осторожно высказал я собственные хотелки. «Я поищу, поищу, Виктор», — пообещал мне Игорь Вениаминович. «У меня есть справочники по разным минералам, но пока даже я в некотором недоумении». Потом мы еще немного посидели, допили чай. «Кстати», — спросил Костя отец перед тем, как встать из-за стола, «когда собираетесь за паутиной?» «Не раньше, чем через три недели. проблема с допуском к месту», — честно ответил я. «И все равно три недели — это быстрее, чем добраться на Бадагаскар обратно», — пошутил Игорь Вениаминович и больше не стал акцентировать внимание на этом вопросе. Моему ответа ему хватило. Мы допили чай и вернулись в общежитие. «Ребят», — сказал я друзьям около входа, — «я к графине Петровне, скоро буду». «Что-то не так с самочувствием?» – обеспокоились друзья. «Нет, контроль состояния после случая с капищем. Иногда бегаю на проверку», – схитрил я. Объявлять о цели своего визита не стал, мало ли как к просьбе отнесется сама Аграфена Петровна. Друзья ушли в общежитие, а я направился в лечебный корпус. Там достаточно быстро нашел Аграфену Петровну. На удивление, она была на месте и ничем критическим занята не была поэтому сразу усадила меня перед собой на стул и внимательно выслушала но перед тем только увидев меня она встрепенулась витя что случилось тебе плохо нужно лекарств давай я посмотрю что с тобой не так нет нет нет поднял я руки ладонями вперед и усмехнулся сегодня я в порядке вообще не по поводу себя пришел по другому вопросу по какому переспросила она мы вчера были на открытии дендрария «Да-да-да», — проговорила Аграфена Петровна. «Вся столица сейчас гудит. Чем там дело-то закончилось? Расскажите, а то я не в курсе». «Я не по этому поводу сейчас пришел, да и подписка на мне не разглашений. Снова усмехнулся, и она на этот раз не весело В Дендрарии мы познакомились с бабушкой курсанта Артема Муратова. Мне показалось, что ей совсем худо. Она не ходит, он ее возит в кресле». «И вот я хотел узнать, можно ли как-то ее поддержать, помочь?» «В смысле поддержать?» А графина Петровна буквально изменилась в лице, когда услышала имя Графиня. «Феодора Муратова, если уж на то пошло, графиня!» — сказала она. «И у нее явно есть деньги на лечение!» «Да это понятно», — ответил я. «Но деньги деньгами, отношения даже у вас к ней очень специфическое. «Из-за некоторых событий вокруг семьи, как будто там все сплошь предатели. Артем – это член моей пятерки, причем парень хороший. И сама по себе графиня – очень приятная женщина». Бабичева покачала головой на мои слова, а я продолжал. «Мне кажется, что именно травля, именно давление общества подкосили ее здоровье. И нервы, которые из-за всего этого сдают, тоже влияют на физическое состояние. Так что это просто моя просьба» как говорится, не в службу, а в дружбу. Если нужно, я оплачу все расходы сам. Скажем так, деньги у меня есть. Может быть, вы могли бы под каким-то предлогом просто осмотреть графиню». «Виктор!» — проговорила графина Петровна после некоторого раздумья. «Я сейчас как бы занята. Мне некогда этим заниматься. Но если появится свободное время, я обязательно сообщу». «Просто надо будет все как-то организовать». «Но мне надо подумать». «Не пойми меня превратно, добавила она. «Но в нашем мире репутация — практически все. Связывать себя с семьей предателя Родины значит получить большое темное пятно на себе». «Я все понимаю», — проговорил я. «Если вы откажетесь, может быть, просто подскажете кого-то стоящего, знающего человека. Возможно, мы как-то проведем все это, особо не распространяясь». «Ну, есть же различные варианты, как скрыть посещение». «Хорошо, Виктор», — кивнула Аграфена Петровна. «Я подумаю». С тем я от нее и ушел. Когда Виктор Фунадон удалился, Аграфена Петровна села за стол, достала из шкафа бутыль с медицинским спиртом, налила себе 50 грамм и выпила залпом, не закусывая. «Да уж», — подумала она про себя. Виктор – парень хороший, заботится о своей пятерке, как о семье. Сразу видно военное воспитание. Там на стене люди держатся друг за друга, берут своих под крыло. Понятно, что и здесь он пытается жить с тем же Мерилом. Хочет проявить заботу обо всех. Потомственных военных в этом смысле сразу видно. «Эх, надо будет посмотреть эту бабушку», – решила она, проговорив это вслух. Тем более, сама Феодора Васильевна Муратова никогда не была замечена ни в каких преступных делах. Нет, наоборот. Эта почитаемая графиня, даже после того, как ее зять угодил в скандал, продолжала ходить с гордо поднятой головой. Вот даже внука пытается вытащить. Но годы, конечно, берут свое. «Ладно», — решила про себя графена Петровна. «Не гоже, чтобы меня курсанты носом в бесчестное отношение тыкали. В конце концов, я лекарь. Нужно будет что-то придумать, чтобы и долг выполнить, и свою репутацию обезопасить». Иосиф Дмитриевич вошел в подвалы тайного сыска с мыслью о том, чтобы лично поговорить со Слободаном Зоричем. Тот вроде как оказался свидетелем. До этого Светозаров дал задание следователям работать со всеми фигурантами дела, включая обоих Зоричей. Ведь такая подмена, скорее всего, была неожиданностью для самого Слободана, но он мог иметь к этому какое-то отношение. И вот когда следователи работали с Зоричем, тот узнал человека, который принял его личину. У Иосифа Дмитриевича была копия протокола допроса. На нем Слободан Зорич признал своего дальнего родственника но при этом сказал, что не знает, откуда тот взялся. Также утверждал, что не понимает, что происходит. Более того, не понимает до сих пор. По его показаниям, к Слободану подошел смотритель и сказал, что вырвался по стекусус. Зорич пошел проверить и после этого ничего не помнит. Начнулся уже в вольере. Кое-как выбрался и поспешил предупредить императрицу. Смотрителя, который вызвал Зорича, тоже взяли но из него пока ничего полезного не выудили. Он был уверен, что магический зверь действительно вырвался на свободу и угрожал людям. Также Осиф Дмитриевич запросил отчет о перемещениях Ермолова за последние две недели. Было странно, что он появился в Дондрарии именно в момент покушения, ведь должен был сидеть у себя в коктау. Приглашений на открытие дендрарии ему никто не отправлял. Это тоже нужно было все сопоставить. Выяснилось, что Ермолов за последние две недели вообще всего один день провел в Коктау, все остальное время прыгая порталами по империи. Некоторое время даже находился в Твери вместе с неким адъютантом. Подозрения оперативников по поводу этого адъютанта оправдались. Это был тот самый задержанный, Зарянич, оказавшийся родственником Зорича. Светозаров хотел подробнее выяснить о кузене Зорича, и лично получить ответы, поэтому спускался вниз в камеру иностранца. Когда он вошел в камеру, ему сразу не понравилось то, что он увидел. Лицо Слободана Зорича было разбито в кровь до неузнаваемости. Хуже того, он даже не откликался на свое имя, лишь хлопал одним незаплывшим глазом. Иосиф Дмитриевич тут же вызвал следователей. «Это что такое?» — указал он на лежащего у стены Зорича. Я вам сказал допросить, а не убить. Что вытворить-то, демоны? Вы же сами сказали, начал оправдываться следователь, что с ним надо предметно побеседовать. Мы побеседовали. Это же не подозреваемый прорычал Светозаров. Это свидетель. И предметно побеседовать, как со свидетелем. Ну мы, ответил следователь, хрен их разберем, кто есть кто. Кто из них Зоричек, Тазаряничек, «Перепутали? Бывает. Зачем ругаетесь? Сами же знаете...» Светозаров набрал ведро воды и плеснул на Зорича, пытаясь привести того в чувство. В камеру уже спешил лекарь. Но в этот момент Светозаров осознал размер неприятностей, грядущих на его голову, потому как Зорич вдруг поднял голову и посмотрел на него единственным зрячим глазом, проговорив хриплым голосом. «А вы вообще кто?» Глава третья Иосиф Дмитриевич Светозаров сидел в кабинете, выделенном ему в управлении тайного сыска, и сопоставлял всю информацию, которую удалось получить за день. Итак, можно было констатировать, что первый день расследования был чуть ли не целиком провальным, что, естественно, совсем не радовало Светозарова. С одной стороны, нужно было чуть ли не устраивать очную ставку между Ермоловым, Заряничем и Зоричем, так как Ермолов и Зарянич утверждали, что незадолго до открытия Дендрария установили наблюдение за Слободаном Зоричем. Сделали они это потому, что знали про покупку какой-то жутко дорогой розы и про то, что планировалось повлиять на императрицу ментально и при этом склонить ее к длительной интимной связи плюс предполагалось продвижение Зорича ближе к трону. Соответственно, они со своей стороны попробовали всему этому воспрепятствовать. На вопросы, почему не донесли в службу безопасности, Ермолов и Зарянич в один голос утверждали, что не могли этого сделать из-за того, что Ермолов оказался в опале, и что вообще-то они практически смогли воспрепятствовать планам Зорича, но поскольку вмешался сам Светозаров и юнец фон Адам, все пошло наперекосяк. И вот с этим их настроем справиться было нельзя. Они стояли на своем намертво. Далее Светозаров взял в руки следующую бумагу. На его приказе выкопать розу и сдать ее на анализы стояла виза выполнена. Для определения химического состава на данном растении его отдали неангажированному алхимику, не состоящему ни в каких гильдиях, жердеву Игорю Вениаминовичу. Он выяснил, что роза действительно обработана специальным составом, причем его попросили сделать примерные прогнозы, на что этот состав может повлиять. Ответа от алхимика еще не было, но в целом он дал понять, что ничего серьезного состав в себе не содержит. Максимум – это легкий афродизиак, который мог повлиять на императрицу. Следующая бумага была уже медицинского характера. Это был отчет лекаря, который работал с Зоричем. Сперва группа целителей под его руководством просто пыталась определить, прикидывается ли Слободан, что ничего не помнит, или действительно в наличии черепно-мозговая травма. Диагноз, который пришел от лекарей, был неутешительным. Физические повреждения, которые нанесли следователи, они подправили. А насчет повреждений мозга, тут получилось так, что молодчики тайного сыска перестарались. И в голове Зорича что-то переклинило. Он действительно не помнил, кто он, где он, хотя базовые когнитивные функции сохранились. Он называл цвета, предметы и так далее, то есть была стерта память самой личности. Да, он спокойно считал до десяти, мог сказать, что солнце желтое, трава зеленая. Но общее его состояние было неутешительным. И что со всем этим было делать, совершенно непонятно. Также на бумаге стояла приписка главного имперского лекаря, что восстановление мозга к обычной лекарской магии отношения никакого не имеет. Они могут отрастить какой-нибудь орган, заменить ткани, восстановить что-то, зарастить и так далее. При хорошем уровне лекаря можно даже восстановить конечность – но вот с мозгом они работать до сих пор не умеют. Там слишком много до сих пор неизученных процессов. Вот что сейчас происходит в голове у господина Зорича? Неизвестно. Как они его отходили? Чем? Это уже другой вопрос. Тут нужно конкретное вмешательство узких специалистов, которых на данный момент у империи нет. Рядом еще лежал диагностический лист, в котором указывались проделанные лекарями работы. Удаление из мозга сгустков свернувшейся крови, устранение множественных переломов лицевых костей, отеков и так далее. То есть работу они провели громадную, и Зорич сейчас был похож на себя, как будто ничего не случилось. Вот только перестал быть той личностью, которой был до этого. Далее шло дополнение, где утверждалось, что восстанавливать работоспособность мозга они не возьмутся по той простой причине, что здесь нужна очень узкая специфика. Да, магия, конечно, где-то остается магией, но все-таки анатомия человека именно в мозге не изучена. Любое вмешательство может дать непредсказуемые результаты. А если нарастить больше, чем надо, то может оказаться, что человек совсем станет овощем. Так что в самом конце докладной записки главный лекарь едва ли не написал «Мы умываем руки». Но это прекрасно читалось между строк. Иосиф Дмитриевич тяжело вздохнул, он снова положил рядом друг с другом четыре листа, на которых были показания. И одни показания полностью противоречили другим, несмотря на то, что все события в них были указаны верно. Да, с одной стороны было показание по влиянию ментальной магии на императрицу. Эти показания дал курсант военной академии. И тут самым главным было то, что показания у него брали несколько раз и каждый раз следили за ним с артефактом правды. Также привлекли специалиста, который чувствовал ложь буквально на уровне эмоций. Но это ничего не дало. Курсант говорил чистую правду и рассказывал все совершенно откровенно. Но, с другой стороны, были показания Ермолова и Зарянича о том, что именно Зорич издали влиял на императрицу. Все потому, что он уже поставил себе такую задачу. Он должен был повлиять на императрицу и склонить ее к интимной близости возможно, на продолжительный срок. Вот именно про этот момент они говорили чаще всего. Но была и третья сторона. Иосиф Дмитриевич прекрасно знал позицию самой императрицы и знал, что Зорич был ей не противен. Она сама оказывала ему знаки внимания и советовалась со Светозаровым по поводу того, чтобы приблизить Слободана. И в связи с этим становилось абсолютно понятно, что Зоричу ее даже уговаривать бы сильно не пришлось не то чтобы влиять на нее какими-то афродизиаками. Да, она понимала, что у нее есть долг перед империей, она должна родить от кого-то из родовичей, но при этом вполне могла сблизиться с Зоричем исключительно в рамках временной интимной дружбы. И вот, исходя из всего этого, ситуация была абсолютно патовой. Можно было сказать, что на данном этапе расследование зашло в тупик, а Иосифа Дмитриевича это категорически не устраивало. Что можно было сделать? Обвинить Зорича из-за его нынешнего состояния не представлялось никакой возможности. Но при этом чутье Светозарова подсказывало, что отпускать Ермолова и Зорянича тоже не следовало. Он снова тяжело вздохнул и разложил бумаги в другом порядке. Ему нужно было выйти из этой патовой ситуации. Ему нужно было что-то придумать, что-то такое, что могло окончательно внести ясность во все аспекты. Ко всему прочему, у императрицы на состав, который она вдохнула из розы, оказалась аллергия. Состав подействовал совсем не так, как предполагалось. Императрица уже сутки чихала с небольшими перерывами. Но, судя по всему, это было самое меньшее зло, которое могло с ней приключиться. Лекари сказали, что таким образом ее организм выводит из себя заразу, как будто вытравливает потихоньку. Это обозначало, что по факту у него не было даже состава преступления, поскольку императрица по большому счету не пострадала. Аллергия все-таки не в счет. А всем остальным, кто замешан в этом деле, даже не прикрутишь покушение. И при всем при этом покушение имело место быть. И как во всем этом разобраться, он не представлял. Тем более, что императрица требовала поговорить с Зоричем. А Зорича без памяти он ей предоставить не мог. Поэтому оттягивал встречу любыми возможными способами. Он подумал, что ему нужен кто-нибудь из молодых, кто смог бы быстро анализировать и выдавать, возможно, дикие нелепые, но свежие суждения. Потому что со своим пониманием он пока не мог сдвинуться с мертвой точки. После обеда мы засели в комнате общежития. Я понимал, что для лучшего взаимодействия нам нужно установить ментальную связь между всем нашим братством, на данный момент насчитывающим троих. То есть, если мы с Тагаем вполне могли друг с другом разговаривать, не открывая рта, хотя пока со стороны это выглядело довольно забавно, то вот общаться с Костей таким образом мы пока еще не могли. Поэтому, когда я закрыл дверь в нашу комнату, проговорил Тагаю. Краймуха следи, чтобы нас никто не подслушал. «Будет сделано!» — ответил Сроний и Тагай и сделал движение, будто взял под козырек. «Что происходит?» — напрягся Костя. «Значит, смотри», — сказал я ему. Не так давно мы с Тагаем смогли установить между собой канал связи, чтобы разговаривать по нему без слов. «Ого!» — проговорил Костя. Но то, что я сказал, дошло до него не сразу, поэтому еще через несколько секунд он проговорил. Ого! «Вот это круто! А меня научите?» «Именно для этого мы сейчас здесь и собрались», — ответил я. «Ты должен расслабиться, закрыть глаза и услышать в голове голос Тагая. Как только это сделаешь, ты должен постараться ответить. Причем ответить, формируя слова у себя в голове и не открывая при этом рот. Задачу понял?» «Да вроде как все понятно», — ответил Костя. «Смотри», — продолжил я. «Поначалу тебе будет достаточно трудно это сделать, потому что у меня получилось не с первого раза. Но потом с каждым разом тебе будет все легче, легче и легче. Поэтому не переживай, не бери в голову. Готов попробовать?» «Приступим», — ответил Костя. «Сейчас». Жердев сел на кровать, в такой позе словно готовился к драке, начал сжимать и разжимать кулаки и пригнул голову, словно действительно был готов броситься в бой. «Так, а Тагай все увидит, что есть у меня в голове?» — спросил Костя. Я переадресовал этот вопрос нашему другу. «Ну, то, что ты мне откроешь, я, естественно, увижу», — ответил тот. «Но не переживай, мы же все равно братство. Я никому не расскажу, если увижу что-то лишнее», — хмыкнул Тагай. «Ну, блин», — проворчал Костя. «Ладно, давай, я готов». И закрыл глаза. Со стороны это выглядело даже немного забавно. Тагай напряженно смотрел на Костю, причем настолько напряженно, что у него даже вздулись вены на лбу. Костя при этом сидел и пока никак не реагировал, только кулаки у него медленно сжимались, а потом снова разжимались. И тут Тагай хохотнул и не удержался. «А в мечтах она у тебя кажется еще симпатичнее, чем в реальности». «Ну, Тагай!» — Кость открыл глаза. «Извини, извини!» — тот поднял руки. «Просто не удержался». «Ну, ты же ни о чем другом думать не можешь!» Костя покраснел. «Теперь попробуй передать что-то мысленно Вите», — сказал Тагай. «И вот тут я понял, что наша связь, которую я пытался установить, завязана на одном немаловажном факторе — на способностях Тагая. Сможем ли мы общаться с Костей сами по себе, без привлечения нашего друга-менталиста?» Я сосредоточился и постарался поймать примерно такую же волну, которую ловил во время общения с Тагаем. Но тут что-то пошло не так. В меня реально посыпались образы. Мой образ, образ Тагая, образ мира, образ каких-то поднятых рук. Ты словами говори, не выдержал я и уставился на Костю. Тот открыл глаза. «Я пытаюсь», — ответил он, но у меня все равно получается пока только образы». «Ладно, я махнул рукой. Главное, что связь между нами есть. Теперь будем ее потихоньку улучшать». «Что предпримем?» — поинтересовался Тагай. «Ну, прямо сейчас», — ответил я. «Мы пойдем на стадион. Нам нужно установить две вещи. Первое, на каком расстоянии наша связь действует. Это очень важно, потому что нужно знать, находясь насколько далеко, мы сможем предупредить друг друга о какой бы то ни было опасности». «И второй момент. Я посмотрел на Тагая. Нам нужно понять, сможем ли мы общаться с Костей, находясь рядом, в тот момент, когда ты будешь вне зоны, так сказать, возможности нашей связи. Ты понял?» «С трудом», — ответил мне на это Тагай. «То есть мне надо будет удалиться за зону действия нашей связи?» — уточнил он. «Абсолютно верно», — подтвердил я. «А мы попробуем с Костей поговорить». «Ну, это вряд ли получится», — пожал плечами друг. «Я сейчас передавал его потуги тебе». На стадионе мы быстро выяснили, что дальность действия нашей мысленной связи равна примерно 30 метрам. На 35 образы и слова утрачивали свою контрастность и расплывались. Было только смутное воздействие, ощущаемое в сознании. На 40 связь прерывалась абсолютно. И выяснилось, что Тагай действительно работает ретранслятором. То есть, даже тогда, когда мы с Костей находились бок о бок, а тогда отдалял Сэдмос на расстоянии более 30 метров, я переставал улавливать мыслеобразы от Кости, а он переставал слышать то, что я ему говорю. «Неудобненько», — резюмировал я в конце нашей ментальной тренировки. «Нужно что-то придумать, чтобы это изменить». «Возможно, нам понадобятся какие-то амулеты», — пожал плечами кости. «Ага», — сказал я. «Так, наверное, к концу академии мы будем увешаны этими амулетами с головы до ног. Этот амулет для мыслесвязи, этот амулет для защиты, этот амулет для усиления, этот амулет, чтобы не писать мимо унитаза, ну и так далее». Ребята расхохотались. «Но на самом деле», — резюмировал я, — «я очень доволен тем, что мы сейчас выяснили. Во-первых, мы установили связь между собой, пусть пока и несовершенную, но мы знаем, куда нам двигаться, что нам развивать и как. А во-вторых, мы теперь сможем обсуждать что-то важное не вслух. Потом выясним, сколько народу Тагай вообще сможет связывать между собой, — закончил я. «А что? — спросил тот. — Мы будем брать к себе еще кого-то». «Ну почему нет?» — я пожал плечами. «Думаю, что наша тройка как минимум разрастется до пятерки». «Будьте аккуратней», — проговорил Тагай. «Согласен», — кивнул Костя. Мы недостаточно знаем остальных людей из нашей пятерки». «Друзья», — широко улыбнулся я. «Когда-то, а точнее в начале этого учебного года, вы меня тоже не знали». «Тут твоя правда», — кивнул Костя. Атагай усмехнулся. «Зато ты меня знал много-много лет». «Не без этого», — кивнул я. «И все-таки нам иногда придется доверять другим людям». Возвращаясь со стадиона у дверей своей комнаты, мы встретили Миру, и при этом она была столь воодушевленной, что буквально светилась от счастья. — Ребята, ребята! — начала она. — Я тут прочитала всего небольшую часть книги, которую дал мне Артем. Я вам хочу сказать... — Тсссс! — я приложил палец к губам. — Давай зайдем внутрь, и там ты нам все расскажешь. Да — Да-да, конечно. — немедленно согласилась она и прошла к нам в комнату. Тогда я непременно углянуть в глаза Кости и бесстыдно подмигнуть, мол, не теряйся. «Короче», — проговорила Мира, — «я прочитала совсем немного, но уже поняла, что вот этими вот рунами, которые здесь представлены, я не только себя могу усилить многократно, чего раньше мне не получалось, но также могу и на вас накладывать руны для усиления ваших боевых качеств и для усиления защиты». «Ого», — хмыкнул я, — «это действительно полезно». «Конечно, это будет очень хорошо для укрепления нашей пятерки», горячо произнесла девушка. Мы с ребятами переглянулись, а я мысленно спросил их обоих. «Ну что, вы согласны, что мы должны будем подсоединять к нашему каналу других?» «Боюсь, что канал между Костей и Мирой будет постоянно забит всякой ерундой», проговорил Тагай. Тем временем Мира продолжала делиться своими впечатлениями от невероятности того, что узнала из тетрадки. Кое-что она даже успела попробовать и выяснила, что все, что там написано, все это рабочее. Поэтому ничего лучше и чудеснее в своей жизни она даже представить не могла. «То есть улучшение любых возможностей — это буквально базовый уровень», — сказала она. «Еще есть рунные цепочки. Там результат такой, что вообще закачаешься. Но надо тренироваться». «Тренировки», — проговорил я, почесывая затылок. «Это, конечно, дело нужное». «Да-да, тут Мира слегка потеряла воодушевление и стушевалась. «Да, я очень переживаю», — проговорила она, «что если мы начнем тренироваться в академии, то, да, могут возникнуть к нам большие вопросы». «Не просто большие вопросы», — проговорил Тагай. «Нас могут еще и спросить, откуда, собственно, такие знания». «Вот-вот», — согласилась с ним Мира, и я переживаю, что книгу, то есть тетрадку, нас могут отобрать» ну, типа как неучтенное учебное пособие, так сказать, и прибрать в архивы самой Академии, поскольку рунических книг у нас сейчас очень мало, как в общем-то всегда. Учебных пособий для обучения рунистов просто нет. Это реально готовые пособия. Читай, тренируйся, учись, все воплощай в жизнь. И если это заберут, то мы потом замучаемся возвращать обратно, согласился я. И вот поэтому я подумала, — Мира потупила взгляд — Может быть, как-нибудь снимем какой-нибудь тренировочный полигон на несколько часов или какую-нибудь площадку для тренировок. Да просто какое-нибудь поле просто арендуем незасаженное, и там я вам нанесу руны. Потренируемся». «Муссель очень интересная», — сказал я и задумался. «С другой стороны, зачем нам снимать отдельный полигон, когда в усадьбе роговых есть несколько тренировочных площадок?» возле старой резиденции, куда я полагал нам с мирой соваться пока не стоит. А вот недалеко от новой резиденции, между двумя гостевыми домами, я точно видел тренировочную площадку для магов. Я кинул взглядом друзей и сказал, «Сейчас все вместе прыгаем в наемный экипаж. Едем в резиденцию Ророговых. Там есть тренировочные полигоны, на которых вполне можно потренироваться и поучиться применять руны». «Время-то уже к ужину», — заметил на этот Агай. «Ничего страшного», — ответил я. «На ночь есть вредно. Тем более мы поедем на 2-3 часа. Может, и успеем к ужину. Это же просто прикидка того, как это получится. Может, вообще-то мы поужинаем, а потом вернемся в Академию». Мира посмотрела на нас с горящими глазами и сказала. «Да, давайте! Я очень хочу попробовать, на что на самом деле способна». Прибыв